Глава первая. Три года спустя. Лестра, я в последний раз тебе говорю нет. Лицо Бертона пылало от гнева. Он упрямо, выпитив подбородок вперед, нависал надо мной грозной несокрушимой горой. Давил своей ледяной аурой. И прожигал строгим взглядом дыры в моем лбу. Только вот не на то напал. Я хочу на юг сегодня, не завтра, братец, и не на следующей неделе. Столь же уперто стояла я на своем. По-другому с обитателями нашего дома. Во всяком случае, с мужской половиной так точно разговаривать было нельзя. Уж слишком они любили властвовать, а вот подчиняться нет. Идти на уступки – это уже не про них. Мужчина зло поджал губы и втянул шум на воздух через нос. Кажется, у кого-то заканчивалось терпение. «Нет», – пророчал он. «Этот обоз недостаточно хорошо охраняется, чтобы я позволил тебе». «Так в чем проблема?» Перебила я его. «Усиль охрану, Гер. Дел-то». Он еще раз тяжело вздохнул, но сдаваться не желал. Из всех братьев Бессон Абертон был самым упрямым и несговорчивым. Вот Кайл. Уже давно бы отряд сформировал для моей охраны и отпустил куда нужно. Но то Кайл, а вот Абертон из принципа не уступит. «Мне что, делать больше нечего, чем представлять к трем телегам с мукой маленькую армию?» Судя по тому, как сухо звучали его слова, у кого-то скоро дым из ушей повалит. Беда этого мужчины была в том, что он, как непробиваемый вояка, не способен уступать. Единственная, кто мастерски умела скрутить его в бараний рог, в данный момент помочь мне не могла. Селестина уехала с утра на воскресную ярмарку закупаться всем подряд. Не вовремя это она, конечно. «Абертон! Я обещала Майале приехать на ее день рождения!» а Мэла и Кайл уже там», – предприняла я очередную попытку пробить броню в сопротивлении этого упрямца. «Вот и надо было ехать с ними», – Взревел мужчина, перебивая меня, «а не дурить всем голову своими хотелками». На мгновение я открыла рот, растерявшись. В этом доме редко кто на кого голос повышал, а уж на женщину тем более. Но Бертон сейчас натурально кричал. Это не пришлось мне по вкусу. «Не ори на меня», – прищурившись, процедила, глядя ему в глаза. «Я не могла уехать вместе с ними, и тебе об этом прекрасно известно». Шумно выдохнув, мужчина уперся руками в бока. «Ну, конечно, тут же была летняя ярмарка». «Да». Я подняла указательный палец вверх. «И я клятвенно обещала, между прочим, твоей жене, пойти на нее вместе с ней. Ты что, хотел, чтобы я ее расстроила?» А Бертон в бессилии всплеснул руками и рухнул в кресло. «Лестра, ну почему с тобой всегда так сложно? Что ни день, то проблема. Неужели трудно сначала подумать, а потом раздавать всем обещания направо и налево?» Я лишь пожала плечами. В этом он был прав. Я действительно бездумно ответила «да». И моя ли, и Селестине. Вовремя не сообразив, что просто физически не успею быть в двух местах одновременно. Но... Абертон, я просто поеду с сегодняшним караваном через врата и все, нет проблемы, ее создаешь ты на ровном месте. Я сказал тебе нет, упрямая эта женщина. Это не караван, а три телеги и десяток воинов. Ну дай больше людей, взревела уже я. Не могу. Холодно процедил он. У нас разбойники на южном тракте объявились, народ пропадает. Абертон, придумай что-нибудь. Я уперто добивала его, знаю же, что все он может, просто не желает уступать. «Я уже придумал и озвучил. Ты едешь через неделю?» Объявил он мне свое окончательное решение. «Но я не успею на праздник!» Взмолившись, жалобно заглянула в его необычные глаза, стлеющим в них красным огоньком. Они четко указывали на то, что передо мной чистокровный иной племени снежных. Абертон усмехнулся, разгадав мой маневр. «Лестра нет. Это тебе урок. Зато в следующий раз будешь думать, что и кому обещаешь». «Ну, Абертон, ну миленький!» – законючила я. «Нет, и разговор окончен». Поднявшись, он отправился в сторону кухни. Проследив взглядом за пепельно-волосым гигантом, расстроенно скрестила руки на груди. «Красивый он мужчина, конечно». на густые спускающиеся до талии, выглядели шикарно, но характер у него. Договориться с этим Гером было просто нереально, а Кайл уже уехал. Вульфрик и Сай, мужья моих родных сестер, и слушать не захотят. Вардиган тоже отмахнется. Тому и дела до меня нет. Он пошлет Кабертону, а он повторит свое извечное «нет». А на день рождения княжной Маялы, ой, как хотелось... Она, конечно, замечательная женщина, и не виделись мы давно, но, каюсь, была у меня иная причина попасть к ней на именины. Более низменная и корыстная. Да, я преследовала свою особенную цель. Там, на празднике, будут все варды клана Рига на Рейнму, мужа Маялы. Ну, очень перспективные женихи. Вот ради них-то и рвалась через врата на именины. И ради этого... Я готова даже прокатиться на мешках с мукой. Чайник няжеских кровей. Мне любая телега сойдет. Вот только как все это провернуть? Это была действительно проблема. Абертон добро не даст. Значит, действовать буду хитростью. Нужно все обдумать. Поднявшись с удобного мягкого дивана, я задумчиво прошлась до кухни. Абертон сидел за столом и поглощал свежеобжаренные котлетки одну за другой. Войдя в помещение... Я взяла тарелку и, положив на нее немного овощей, нагло стащила у несговорчивого мужчины котлеты. Он тяжело глянул, но промолчал. Вот с этой самой тарелкой я и отправилась в комнату составлять коварный план побега. Мужчины в моей семье были умные, и так просто их не проведешь. Но мне на руку было то, что сейчас они заняты. Почти все, усевшись на стол у окна с тарелкой в руках, выглянула на улицу. Вот они стоят, три телеги, уже загруженные доверху. «Как? Как уехать вместе с ними?» Ни одной мысли в голове. Тяжело вздохнув, позавидовала своей старшей сестре, наделенной даром иллюзиониста. Вот она бы сейчас просто мужиком прикинулась и под этой личиной ушла. Мой же дар был абсолютно бесполезным. Маг жизни. Все, что я могла, это в огороде урожаи поднимать, делать чахлую морковку крупной морковкой – Вялый кустик щавеля толстым пушистым кустиком. Но ввиду того, что от голода мы уже давно не страдали, дар свой я задвинула подальше. Толку от него никакого. Разве что идти на подвиги в туман и отлавливать тела для непрекаянных душ. Но это тоже было так себе занятие. Вывернув из тяжелых раздумий, я вгрызлась в помидорку. К подкатили еще одну открытую телегу. Заинтересовавшись, я отложила тарелку в сторону и присмотрелась. «Ха, да это же для служанок!» И Абертон молчал. «Вот он мой шанс проскочить на юг уже сегодня вечером». К Маяле отправляли девушек, желающих работать за туманной стеной. И затеряться мне среди них ничего не стоило. Надену плач с капюшоном, в руки возьму узелочек с вещами, никто и не посмотрит. Я обязана быть на празднике, Не могу я упустить возможность блеснуть перед вардами безликих. Там один другого сильнее и богаче, а мне замуж давно пора. И без того в девках засиделась. Того и гляди, первая морщинка на лице появится». Метнувшись к шкафу, я вынула платок попроще и расстелила его на кровати. Кинула в него наспех сложенное нарядное платье, в котором и перед женихами появится не грех. «Еще пару женских мелочей, сменное и белье, и хватит». Остальное маяло выдаст, да мыла с собой большой багаж вещей взяла. Усмехнувшись, я завязала узелок. Вот так вот, я не пропущу такое событие, и, видят боги, я заполучу своего мужчину. Будет и у меня муж, и свой дом.